Прогулка двадцать седьмая. Забавный музей Измайловского Кремля, Матрешки вернисажи и старинная усадьба Романовых. Начало маршрута. Измайловский Кремль. Окончание маршрута. Усадьба-заповедник Измайлова. Среднее время в пути — 90 минут. Длина маршрута — 2 километра 900 метров. Маршрут очень яркий и праздничный в начале, а ближе к концу вас ждет созерцание и умиротворение. Вы увидите деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков. Посетите главное сувенирное место Москвы. Пройдетесь по прянично-ярким уличным рядам, ощутите историзм, на острове Серебряно-Виноградного пруда, где с XVI века велось хозяйство Измайловской вотчины. Первое. Измайловский Кремль и музей внутри. Прогулку начинаете с красочной туристической чудо-крепости Измайловского Кремля, в которой лучше всего зайти по мосту со стороны комплекса гостиниц. Кремль в Измайлово строили с 1998 года по 2007 как культурно-развлекательный городок с музеями и мастерскими. Архитектура представлена яркими деревянными постройками с теремными крышами и башнями. Сразу скажу, что у москвичей Измайловский Кремль вызывает неоднозначные эмоции. Многие считают его чересчур бутафорским. Я и сама никак не могу определиться. Измайловский Кремль – это сказка или пыль в глаза? При этом нужно принять как факт – это однозначно весомая достопримечательность города. Основная причина негативного восприятия комплекса, на мой взгляд, заключается в том, что задумка фантастическая – воплощение на четверочку, а эксплуатация на твердую двойку. То ли менеджмент не справился в свое время, то ли место до сих пор обладает аурой черкизовского рынка, вместо которого в свое время и возвели комплекс с другой стороны в измайловском кремле оживает наше представление об исконно русском деревянном дворе мы словно попадаем в русскую народную сказку кремль учит замечать необычные детали и читать символы предков а главное помогает полюбить исконные традиции и приблизить нас к тайне русской души второе Дворец бракосочетаний номер 5. Внутри обязательно обратите внимание на невероятно нарядный и очень востребованный Дворец бракосочетаний номер 5, который стилизован под боярскую усадьбу до Петровской Москвы. Всего в Москве шесть дворцов бракосочетаний они отличаются от загса тем, что в них профильно занимаются исключительно торжественной церемонией фиксации брака между молодыми супругами. в отличие от загсов, где регистрируют остальные часто прискорбные гражданские состояния свидетельствуют о разводе фиксируют факт ухода из жизни. а во дворцах бракосочетаний всегда праздничная атмосфера гостей встречает живая музыка Залы ухожены и добротны, а гости молодожёнов – такие же счастливые влюбленные пары. Третье. Церковь Николая Чудотворца. На территории Кремля подойдите к уникальной деревянной церкви Николая Чудотворца. Это редчайший храм-гигант. Ведь он является самым высоким действующим деревянным храмом во всей России. Целых 46 метров. Снаружи впечатляет — многогранный, теремной, могучий. Но что же внутри? Отворяйте массивную дверь, заходите внутрь православного храма. Не покидает ощущение, что мы заглянули в гости к прабабушке. Хотя алтарь, икона и стойка с церковными товарами на привычных местах. Просторная русская деревянная изба. Ничем не прикрытый сруб, скрипучий пол, деревенский запах и пушистый кот комочком на окне. А теперь переберите в голове все храмы, не часовни, в которых вы когда-либо бывали, и попытайтесь вспомнить, впервые ли вы внутри деревянной действующей церкви. Необычно, не правда ли? Четвертое. Музей истории водки. Теперь возвращаемся к более приземленной теме. Предлагаю направиться к очень оригинальному музею истории водки. Оказывается, именно Москва в XV веке стала местом появления русской водки. Коллекция музея демонстрирует 500-летнюю историю русской водки с момента изобретения до наших дней, содержит более тысячи видов этого напитка старые водочные рецепты XVIII века, рекламные плакаты, фотографии, а также демонстрируют различные формы водочных этикеток и бутылок от шкалика и косушки до штофа и четверти. В экспозиции музея представлен уникальный предмет – макет первого дистилляционного аппарата, с помощью которого в XVIII веке стали получать хмельное вино. Пятое. Музей пишущих машинок. Внутри Кремля вообще целый кладезь всяких небольших музеев на любой вкус и для всех возрастных групп от 0 до 101 года. Есть, например, музей пишущих машинок, где в экспозиции представлены редкие экземпляры из коллекции пишущих машинок Максима Суровегина, одной из самых больших коллекций в Европе. Можно попробовать набрать текст на настоящей пишущей машинке или узнать, на каких машинках печатали секретные документы в КГБ. Шестое. Измайловский вернисаж. Прогулка продолжается за пределами Кремля. Нужно выйти через неочевидный проход в деревянной башне. Для ориентира в ней находится избушка Баба-Яги. Оказавшись на узком деревянном мосточке, посмотрите сверху на прянично-яркие уличные ряды вернисажа. Вернисаж в Измайлове — главная барахолка Москвы и самый главный рынок предметов декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов, сувениров и антиквариата. Здесь можно приобрести как самые простые сувениры фабричного производства, так и матрешки и шкатулки, ручной работы, а также редкий антиквариат и эксклюзив. Среди покупателей, кроме туристов, охотники за вещицами прошлого, дизайнеры, оформители, декораторы, коллекционеры, нумизматы. Предупреждаю, местные торговцы – настоящие акулы своего дела. И при этом очень навязчивы. И если вам понравился товар, обязательно торгуйтесь. Да, побеспощаднее. Законы настоящего рынка никто не отменял. 7. Арт-квартал «Новый вернисаж». Справа от главного входа в сувенирный рынок «Вернисаж» в Измайлове начинается улица арт-квартала «Новый вернисаж». Это креативный кластер на территории бывших складов, который в свое время запускала команда «Флакон». Это такой альтернативный модный уголок, где можно выпить спешлти кофе и поработать в тихой кофейне, попробовать вегетарианский фастфуд или настоящую индийскую кухню, выпить крафтового пива с друзьями, заглянуть на гараж сейл или в винтажный магазин одежды, ну и, конечно же, пофотографироваться на улочке с огоньками и муралами. Здесь и лавочки, и гамаки, и музыка, и арт-объекты. Восьмое. Магазин «Рок-Он». Среди прочих необычных локаций обратите внимание на магазин «Рок-Он». Он специализируется на винтажных музыкальных инструментах и уникальных виниловых пластинках. В продаже редкие гитары, винил из Европы, Японии и США. Ассортимент от традиционных рока, джаза и диска до хардкора авангарда и экстремальных стилей. Рок-он гордится, что среди их клиентов известные рок-гитаристы из Animal Jazz, Кирпичи, Звери, Текила-Джаз, Тараканы и прочих групп альтернативной музыки. Теперь вектор этой прогулки меняется в историко-созерцательную сторону. Направляйтесь по проектируемому проезду номер 6604 ко второму Бауманскому мосту вдоль Серебряно-Виноградного пруда. Это один из самых старых московских водоемов. В XVII веке царь Алексей Михайлович приказал соединить речку и два маленьких пруда с помощью плотин, вследствие чего образовался Измайловский остров. Эти места тесно связаны с Петром Великим, который проводил здесь детство и даже совершил свое первое в жизни плавание на ботике. Историки называют Измайлова прародителем русского флота, так как это юношеское увлечение в конечном счете привело Петра I к созданию военно-морского флота России. После моста поверните строго направо на широкую асфальтированную дорожку и двигайтесь вдоль белого строения с синей адресной табличкой «Городок имени Баумана». После революции здесь и правда образовали рабочий городок имени Баумана, где проживало почти три жильцов. 10. Усадьба-заповедник Измайлова. Зайдите на территорию через проходную, чтобы начать знакомиться с усадьбой-заповедником Измайлова и памятниками архитектуры эпохи царя Алексея Михайловича Романова, его преемников, а также с бытом обитателей Государева двора XVII-XVIII веков и с хозяйственной жизнью Государевой вотчины. Сегодня внутри пустынно, но нужно включить воображение, чтобы представить себе большое хозяйство, в управлении которым было задействовано 600 крестьянских семей из разных регионов. Льноводством занимались псковичи, животноводством – белгородцы. Киевляне и астраханцы разводили дыни, виноград, тутовые деревья, хлопок и грецкий орех. Более того, здесь было развито хлебопашество, садоводство, пчеловодство, скотоводство. Имелись мельницы, льнопридильни, пивоварни, медоварни. 11. Собор Пресвятой Богородицы в Измайлове. Через арки передних ворот покиньте периметр Государева двора и сразу увидите удивительную картину. Огромный собор Пресвятой Богородицы в Измайлове, зажатый между двух четырех этажек с разными окнами на этажах. Пятиглавый кирпичный собор с белокаменным основанием был построен 1671-1679 годах. Главное украшение собора — тысячи многоцветных изразцов. Всмотритесь в цветной орнамент в виде перевернутых сердечек. Знаменитый рисунок «Павлинье ока от изразцовых дел мастеров Игната Максимова и Степана Полубеса, с которым Мы успели познакомиться на прогулке 24. -й. Что касается многоэтажек, которые крыльями расходятся от храма, это бывшие солдатские корпуса. Дело в том, что в конце 1830-х годов император Николай I принял решение строить здесь богадельню для инвалидов Отечественной войны 1812 года. 12. -е. МОСТОВАЯ БАШНЯ Обойдите сооружение с правой стороны и направляйтесь к ярко-красной мостовой башне, украшенной броскими поясами из цветных изразцов, изображающих райских птиц, павлинов, индиков среди листьев с ягодами и цветами. Опять необходимо включить фантазию и представить себе, что башня раньше примыкала к белокаменному арочному мосту, который являлся парадным въездом на остров, но до наших дней, увы, он не дошел. Мостовая башня является самым древним из сохранившихся на острове архитектурных памятников. В XVII веке на первом ярусе размещались стрелецкие караульни, на втором — думная палата, а на третьем — колокольня. В начале 1920-х годов здесь работали кузница, склад и столярная мастерская. А в ее верхнем ярусе жили работники авиационного завода.